Замечать чье-то тело означало замечать и тело собственное, а до сих пор, кажется, и не замечал его, оттачивая на бруске ненависти свой непокорный дух. Он сердито сплюнул от неприятного открытия и сделал это так откровенно, что Михримах заметила и стала привередничать сильнее, чем всегда. К счастью, Рустемов то утро спас пожар. Загорелось далеко, где-то на той стороне Халиджи, на корабельных верфях и в еврейском участке Хаскюй. Но огонь сразу же перекинулся через залив, а еще быстрее понесся по Стамбулу отчаянный крик «Янгын! Янгын! Пожар! Пожар!» и все живое бежало в ту сторону, где царило пламя. Одни бежали подолгу, другие — из любопытства, третьи — от злорадства. Тушить пожар имели право только янычары. Хотя возле каждого дома должна была стоять большая катка с водой, и хозяин обязан был держать лестницу вышиной в свой дом, который, согласно предписаниям, не мог превышать два этажа. Лить эту воду на огонь... Могли только янычары, присматривавшие за городским участком. Они прибегали на пожар первыми, окружали пылающий дом, отгоняя саблями даже хозяев, когда видели, что в доме есть что-то ценное, поскорее вытаскивали из огня, а потом ждали, пока сгорит, зная, что серебро и золото превратятся в слитки, которые легко найти в пепле, а все остальное не имело для них ценностей. Едва услышав крики о пожаре, Рустем понял, что может избавиться от своей привередливой принцессы и смело придержал коня Михримах. — Ваше высочество, что тебе? Разрешите сегодня прекратить нашу науку? Михримах взглянула на него поверх ешмака своими глазищами, в которых собрано было все самое злое и от султана, и от султанши. У Рустема засосала подложечкой от этого взгляда, на языке у него так и вертелись слова тяжелые, как камни, но он загнал эти слова в такие глубины, откуда они не могли уже выбраться. Стараясь придать покорность своему грубому голосу, хмуро произнес «Пожар». Думал, что этим объяснил все, но Михримах было иного мнения. «Пожар? Ну и что же?» Погорит и перестанет. У себя в Деяр-Бакыре я привык тут Стамбул. А в Стамбуле есть кади, который за все отвечает. Рустем не выдержал. Ваше высочество, вы не знаете этого старого обманщика? Да ему пускай сгорит хоть весь Стамбул. Он будет дуть в одну дудку. Ничего не видел, ничего не знаю. Все это ее не интересовало. Как говорят, и каши не хочет. И поводу не идет. Сгорит, но ну и пускай себе сгорит. Ваше высочество. А хассы? А что это такое? Участки Стамбула, принадлежащие султану и султанской семье. Она задумалась на короткое время. Принадлежат? А что принадлежит мне, ты можешь сказать? Ну ладно. Тебе так хочется на этот пожар? Я взял бы своих людей. Все же я визирь его величества. Там есть еще несколько визирей. Но если уж так хочешь, пусть меня проводят в Тапкапы. Так Рустем добыл себе свободу. С пожаром было труднее, чем с султанской дочерью. Во-первых, потому что в Стамбуле стоял ужасный июльский зной. А во-вторых, судя по всему, не обошлось без злоумышленников. ибо как бы иначе пожар переметнулся через золотой рог, гигантскими перескоками помчался по столице, захватывая новые и новые участки. Несколько участков выгорело дотла. Пожар уничтожил поставленный еще фатихом дворец Эскисерай. Сгорел наполненный заключенными Зиндан, Превратился в дым огромный деревянный базар, погибла библиотека матеша Корвина, вывезенная Сулейманом из венгерской столицы. Огонь добрался даже до каменного Бедестана, на котором расплавилась оловянная крыша.